Он распонимал, какая ему грозит опасность, и поделился подробностями вашего разговора со своими друзьями. Такие сведения не следует хранить в тайне. Он боялся вас, и не без оснований. «Это ложь!» — пролепетала Аннабель. «В сказанном вами нет ни слова правды». «Такое трудно переварить, мисс Винтерс». Я не верил своим ушам. Но Коннорс был пастором, и он рассказал обо всем судье Вудлингу и евре чтобы защитить себя от вас. Мы пытались поговорить с Шарон Джейгер, но она еще очень слаба для настоящего допроса. Она сказала то, что мы и ожидали от нее услышать. Вы говорите то же самое, мисс Винтерсона, испуганно, так же, как и вы. У Аннабель перехватила горло. Она должна выбраться отсюда. Она должна выбраться, прежде чем этот забучий песок не засосал ее в зловонную трясину, о существовании которой она даже не подозревала. Аннабель повернулась, ничего не видя перед собой, побрела к двери. Не успела она пройти двух шагов, как Тилицкий оказался перед ней. Его сильные пальцы впились в плечи Аннабель. Она закричала громко истерично. Аннабель не видела, как распахнулась дверь, и появился Сэм Крамер. «Что здесь происходит, черт побери?» — воскликнул он. Билл выскочил из-за Крамера и отшвырнул телецкий от Аннабель. Тот упал на колено, тут же поднялся на ноги с пистолетом в руке. Билл Джейсон шагнул к нему. «Джордж, убери пистолет!» Зарал Хоган!» Он и Маккарти выскочили из-за столов. Крамер успел первым и вырвал пистолет из руки Тилицкий. Билла, побелевшего от ярости, держали Хоган и Маккарти. Тилицкий испепелял его взглядом. — А теперь уходи отсюда, Билл! — твердо заявил Хоган. — Идет допрос, а не заседание суда. — Если у нас будет что сообщить прессе, я дам тебе знать. — Подожди меня в коридоре, Билл! — дрожащим от возмущения голосом добавил сам Крамер. Билл повернулся, подошел к Аннабель, обнял ее за плечи. «Я не знаю, что эти сучьи дети сделали с вами, Анабель, сказал он, — «но я узнаю. И об этом узнает весь город, округ, штат». Часть третья. Глава первая. Каким-то образом в это безумное утро Биллу Джейсону удалось выкроить время, чтобы написать передовицу Вестника. Газета появилась в киосках и у подписчиков, когда в полицейском участке еще продолжался допрос Аннабель Винтерс. Рок-сити понял, что Билл Джейсон принулся в бой. и за ленчем многие горожане почувствовали жало его резких слов. передавица начиналась двумя колонками. На первой странице под общим заголовком «Истинная трагедия Рок-сити». Это черный день для Рок-сити. День, когда одна трагедия громоздится на другую. В ранние часы субботнего утра город ошеломило известие о том, что трое учащих со старших классов погибли в автокатастрофе на холме Кобба, а девушка, оставшаяся в живых, находится в критическом состоянии. Сегодня новость об убийстве Брэйдли Конорса, пастора так называемого молитвенного дома, усилила всеобщее потрясение. Но самое худшее заключается в том, что большая часть жителей нашего города не представляет, в чем истинная трагедия Рок-Сити. В скорби родителей, понесших невосполнимую утрату? Нет. В безжалостном убийстве, унесшем человеческую жизнь? Нет. Истинная трагедия Рок-Сити состоит в том, что его жители, подхваченные волной истерии, забыли о здравом смысле терпимости, трезвости суждений. Рок-сити превратил себя в линчующую толпу. Можно простить семьи, понесшие утрату. Их стойкость подверглась непосильному испытанию. На их вытолкнули в середину линчующей толпы заблуждающиеся легкомысленные злобные люди. Репутация тех, кто верно служит городу, обливается грязью, которую вряд ли удастся смыть. Этой ночью перед домом честной женщины горел крест, и одновременно дети наших добропорядочных горожан осыпали ее мерзкими ругательствами. Нелепый исход заседания Совета Просвещения превратил город в улелюкающую толпу, беснующуюся у подножия полыхающего креста. В жажде человеческой крови взрослые люди публично признают отсутствие всяких приличий и моральных устоев у своих детей. Если бы это соответствовало действительности, стоило ли возлагать вину на единственную учительницу? Что произошло с семьей и ее влиянием? Не пора ли выставить на всеобщее обозрение родителей, забывших о своих прямых обязанностях, воспитании детей? Убийцы не место среди нас. И мы узнаем имя виновника трагедии на холме Кобба, если полиция займется своим делом, Вместо того, чтобы тайком направлять ослепленных и жаждущих крови? Со временем мы узнаем всю правду. Но что, если истина откроется слишком поздно? Будем ли мы собираться на перекрестках и шептаться о том, что мы немного поторопились? Наши сожаления в будущем не загладят жестокости и насилия настоящего. Есть вопросы? на которое необходимо получить ответ. Первое. Существует ли крупица доказательств того, что авария на холме Коба явилась следствием безрассудства или безнравственности кого-либо из погибших подростков? Девушка, чудом оставшаяся в живых, сообщает о другой машине, ехавшей навстречу по их полосе движения. За рулем сидел пьяный. Преступник, бежавший с места еще не раскрытого преступления? В лучшем случае это трус, который мог спасти детей, если бы остановился. Как идут поиски этого человека? Второе. В ночь аварии директор школ округа Эври подал в полицию официальную жалобу, обвинив учителей старших классов в аморальном поведении и использовании недопустимых методов преподавания. Так называемое «недостойное поведение» И вышеупомянутые методы, и стали, по утверждению мистера Хэтча, причиной катастрофы на Холмикоба? Почему мистер Хэтч никогда не говорил об этом раньше? Учебная дисциплина, которая ему особенно не нравится, введена в школьную программу пять лет назад, при его согласии, учительница, которую он обвиняет, преподает уже 10 лет и ее контракт, подписан мистером Хэтчем. Как получилось, что мистер Хэтч внезапно прозрел, В час ночи с пятницы на субботу. Почему мистер Хэтч не высказал свои опасения Совету Просвещения? Не поставил в известность директора Школ Штата своего непосредственного начальника? Пусть мистер Хэтч ответит на эти вопросы, потому что на нем лежит основная ответственность за массовую истерию, охватившую город. Пусть он ответит.